Евгений открыл дверь мгновенно, как будто ждал гостей. «У меня к вам есть серьезный разговор», – произнес Маркиз, оттеснив его от двери и протиснувшись в прихожую. «Зря вы приехали». Евгений провел рукой по лицу и пошел вглубь квартиры, устало опустив плечи. «Он этого хотел, а все, чего он хочет, так ужасно». «Кто? Он?» Осведомился Леня, нагоняя заказчика. «Мне кажется, нам с вами пора поговорить на чистоту. Зачем вы меня наняли? Зачем вы рассказали мне всю эту невероятную историю? Неужели вы думали обвести меня вокруг пальца? Ведь вам, должно быть, говорили, что я профессионал высокого уровня. Я надеялся на вас». Евгений замедлил шаги и обернулся к Лене. «Я думал, вы спасете меня от него». «Поможете мне справиться, но он...» «Он вас перехитрил. Он всегда добивается того, чего хочет». «О ком вы говорите?» Раздраженно проговорил Маркиз. «В какую игру вы играете?» «Поздно!» Евгений скривился, по его лицу пробежала мучительная судорога. «Поздно! Он скоро появится, и тогда все будет кончено. Зря вы приехали!» «Хватит этих загадок!» Маркиз остановился и схватил заказчика за плечо. «Вы сейчас же ответите на мои вопросы!» «Да, да!» Заметным трудом выдавил из себя Евгений и взялся рукой за ручку двери. «Он ответит!» «Я отвечу!» Голос его странным образом изменился, и лицо начало меняться на лененых глазах. Оно вытянулось, окаменело, черты его обострились. В них появилась непривычная жестокость. В глазах загорелся темный огонь. В ту же секунду Евгений распахнул дверь комнаты, откуда пахнуло влажным тропическим жаром. «Заходите!» – пригласил он Маркиза незнакомым насмешливым голосом. «Здесь вы многое узнаете. Вы ведь хотели докопаться до истины?» Леня машинально шагнул вперед. Не отводя взгляда от удивительно изменившегося лица заказчика он обратился к вам потому что надеялся что вы поможете ему избавиться от меня глупый человек он не понимает собственной выгоды я это лучшее что в нем есть я вел его к счастью богатству и известности, а он хотел от меня отделаться, но это ему разумеется не удалось дело в том что я всегда побеждаю видите ли Он рассказал вам историю не до конца. Тогда, в детстве, когда он с отцом приезжал к змеиной матери, ночью Жене понадобилось встать. Он брел в темноте, отыскивая выход в сене. Но случайно толкнулся не в ту дверь и оказался в маленькой темной комнате, которую освещал оплывший свечной огарок. В углу комнаты на корточках сидела хозяйка. Женя хотела кликнуть ее, Но пригляделся и с ужасом увидел, что старуха склонилась над блюдцем с молоком, из которого пьет огромная змея. Еще две змеи свернулись кольцами на полу в углу комнаты, словно ожидая своей очереди. Варвара Тихоновна что-то негромко проговорила и погладила змею по спине. Та подняла голову, уставилась на хозяйку немигающим взглядом и высунула узкий раздвоенный язык. Потом она повернула маленькую треугольную головку и взглянула прямо в глаза маленькому, испуганному мальчику. «Подойди!» – сказала старуха, не поворачиваясь. Женя хотел убежать, но не мог пошевелить и пальцем. Немигающий змеиный взгляд, словно мощный магнит, притягивал его. Мальчик сделал шаг вперед, потом еще один шаг и остановился только возле Варвары Тихоновны. «Дай свою руку!» – приказала знахарка. Мальчик безвольно протянул ей правую руку. Варвара достала откуда-то нож и коснулась остро заточенным лезвием жениного пальца. На пальце выступила капля крови, набухла и упала в блюдце с молоком. Красная капля растеклась, растворилась в белом. И тогда змея опустила голову и принялась лакать молоко. В ту же секунду Женя почувствовал в груди какое-то жжение. И еще холод. Невыносимый, мучительный холод. «Не бойся», – прошептала знахарка, взяв мальчика за руку. «Он будет помогать тебе. Будет приходить, когда тебе понадобится сила».